Глава 16. Служба на севере и впрямь казалась нескучна. Местечко Луо, старе, где стоял полк, несказанно преобразилось с приходом тепла. На земле и деревьях ярко-глубоко вспыхнула зелень. Чистые синюю заблестели чистейшие озера. В них, как в зеркале, летелись облака и плавило золото солнце. Цветы всех раскрасок простирались по равнинам в захватывающую даль. Сближни, с каменным лбом сопки, заслонявшей военный городок от материковых ветров, небо казалось близким, очень близким, хоть в руку бери. Здесь, на этой высокой сопке, думал, что в каждом человеке должно, обязано пробудиться чувство величия и ничтожности человека. Могуществен человек. если способен взлететь, выше птиц, топтать луну, жидок и мелок человек, коли жизнь его так скоротечна, а простору тундры и каменным изваянием природы нет конца и исхода. Север очаровывал многоцветием и резкостью красок, будто в каждый цвет влили двойную дозу. Контрастом розовых синих желто-пепельных закатов, желто-красными долинами созревшие морожки переливчатым серебром бегущих по камням мелких речушек. Тишина тоже изумляла. Оглушительная, цельная, возможная только здесь, в Заполярье. Лютая зима, сугробы по макушку, северные сияние с дрожащими переливами всех цветов радуги — это для Алексея Ворончихина будет впереди. Пока что ему хватало красок и впечатлений нынешнего лета. Полк переехал в палаточный лагерь, начались учения, стрельбы из гаубиц, бардака даже в самой бардачной батарее управления резко убыло. Алексею хватало ума и характера, чтобы ни с кем из служивцев не рассориться до мордобития и крови. Взаимные тычки оскорбления не в счет. Личный состав полка в основном провинциалы, половину деревенские, простолюдины армейской службы и любой русской войны. В отделении, которым командовал Алексей Ворончихин, было пятеро бойцов. Связист Пирогов по кличке Шаровик, потому что еще за полгода до дембилизации навшировал свой член шарами. Уж если она мне дает все, никогда ни с кем ей лучше не будет. Я вот еще в него усы вошью. Механик-водитель Белых, сельский двужильный парень, простой, как автомат Калашникова, все у меня есть. Сила красавица, чтоб мне ума бы. Я только шесть классов кончил с потом в ПТУху на тракториста, вождение трактора лучше всех сдал, но и экзамен только тройкий, и русский завалил. Вычислитель Спиридионыш, отличавшийся математическими способностями, и унив щелкать пальцами в лоб молодому солдату так, что тот на несколько секунд терял сознание. А также двое сложат рядовых, белорус Кульчинский и казахстанский немец Голланд. которые неустанно собирали грибы и жарили их для всего отделения. Начальник разведки, о котором говорил в строевой части капитан Пряников, который стал непосредственно начальником сержанта Ворончичину, оказался душа человек. Майор Суслопаров прибыл из Москвы. Один приехал, без семьи, судили новоприбывшего офицера часть. Знаешь, ненадолго. Чего ему торчать в этой У него дядь генерал-полковник. Майор Суслопаров, человек совершенно гражданского покроя, улыбчиво-вежливый со всеми, от солдата до командира полка. Одет во все военное, так же, как и другие офицеры, но как-то не по-военному. Китель часто расстегнут, как пиджак, рука в кармане брюк, голова галантно при разговоре принаклонена в бок, ни слова матерщин. Почти все офицеры часть его не взлюбили, разумеется, завидовали легкой карьей. Алексей Ворончихин и майор Суслопаров быстро сошлись. Они много говорили о Москве, вспоминали кофей на улице Кирова, пельменный на ВДНХ, бар у гостинице Москва, подвал-забегаловку на Пятницкой, где пел под гитару стакан портвейна алкоголик-барт Миша Стриж. Я мечтал когда-то театральным актером стать, в Щукинское поступал, но дядя, у него нет своих детей. Я в роду Суслопаровых единственный мужчина. продолжатель военной династии признался однажды алексею майор Суслопаров. в концу дня Суслопаров был всегда пьян не сильно не в дребодан дурумян на лице и веселого возбуждения при этом как замечал алексей от майора никогда не пахло водка или вином наверное медицинский спирт смекал он от спирта перегар не идет угостил б меня что ли В середине лета несколько полковых батарей отправлялись на полуостров Рыбачий на стрельбы по надводным цели. Загодя за неделю для реконосцировки подготовки НП на полуостров отправился пункт начальника полковой разведки и тыловые службы, сход с взводами. Кроме майора Суслопарова, на полуострове были начальник связи, капитан, двое взводных офицеров, лейтенантов и трое прапорщиков. Но майор Суслопаров в длинные светлые вечера предпочитал общаться не в офицерском кругу, а с сержантом Ворончихиным. Вечерком после ужина майор Суслопаров заглядывал в палатку отделения Ворончихина. "Алексей", по-домашнему окликал он. "Не желаете прогуляться по кромке океана?" Так точно, их майор, желаю". Алексей не потакал прихоти начальника. Ему с Суслопаровым было занятнее чем мусолить колоду карт с пироговым шировиком. коснозыщным механиком белых и вечным лифующим спереденышем. Подходил к концу июль. Резко континентальное по климату полярное лето радовало теплом, сухостью, ласковым морским ветром. Солнце в ними кружило беспрерывно. Не прячась за горизонт, ночь у нас на дальней сопке и снова пойдет по кружке. Алексей и майор Суслопаров... шли по кромке Великого океана по берегу Баренцева моря. Неспадающее вечернее солнце светило приглушенно, красновато, разливало по серо-столистому морю янтарный тшуйчатый путь. Море чуть шумело мелкими волнами, шуршало и вечерним, корадущим с попребрежным камням приливом. Но это не могло отнять первозданную тишину рыбачью Деревья здесь почти не росли. Взгляд по полуострову бежал по зеленому ворсу травы до самого горизонта, как в стадион. — Когда-то я обожал парк Сокольники, — признавался Услопаров. Там поблизости у меня первая любовь жила. — А помните в парке Горького знаменитые карусели самолеты? Какое счастье лететь! Услопаров остановился, заглянул в глаза Алексею, о чем-то прозмыслил. — Хотите попробовать, Алексей? — Суслопаров вынул из кармана упаковку таблеток светло-желтые в прозрачной пленке. Это что вроде полета в космос. Хочу, твердо сказал Алексей и безбоязненно взял с ладони майора таблетки. Четыре штуки, оптимальная норма. Сперва надо подержать на языке, они не горькие. Потом глотайте. Через полчаса начнется. Алексей слушал инструкции начальника и повторял за ним. Суслопаров потребление таблеток производил ритуально, со смаком, не спеша клал на язык, слегка причмокивал. Алексей смак от таблеток не испытывал, но рекомендации исполнял точно. — Ну, Алексей, полетели? — Полетели, товарищ майор. Они смеялись на берегу моря до колик, до слез. Они падали в траву, изможденные от неимоверной кипучей радости и беспримерных стартов. О, какие они совершали полеты! Их дельтапланы взмывали над землей и несли их через моря и океаны, они парили над прериями Оклахомы и джунглями Нигерии, над кофейными плантациями Бразилии и пирамидами Гизы, над отарами овец на зеленых левадах Австралии и верблюжьим караваном на Великом Шелковом Пути. Их дельтапланы прорывали стратосферу, становились космическими кораблями и неслись к Сатурну. — Надо водрузить на их планету наш флаг! — выкрикивал майор Суслопаров, раскрасневшийся, с горящими от возбуждения глазами. — Вот же он! — Алексей радостно подхватывал на берегу кривую сушину, тут же предлагал. — Нам надо спеть для инопланетян наш гимн? Да! Они начинали торжественно, под стягом страны советов. — Союз нерушимый! — Республик свободный, сплотила навеки Великая Русь. Но до конца гимн не дотягивали. Другие заманчивые планеты Альфа-Центавра влекли к себе. Они снова заправляли топливом ракеты, стартовали с космодрома и летели, летели, смеялись, смеялись. Еженочный балдеж майора с подчиненным муссержантом с плясками, песнопением, хохотом на берегу моря, не остался безучастным. Солдаты перешептывались про то, что увидели в немеркнущем свете ночи два человекоподобных истребителя, которые кружили по берегу, раскинув руки крыльям. Офицеры недвусмысленно переглядывались с появлением поблизости майора Суслопарова. Однажды, вечером еще до намеченных стартов, в небе над рыбачим раздался тяжелый напористый гул вертолета. «Неужели инопланетяне откликнулись?» — обрадовался Алексей и хотел подружески взбодрить майора Суслопарова пойти к нему в палатку. Но из стальной махины, севшей поблизости от лагеря, прытко выбрался тучноватый, но разгневно ходкий генерал-полковник, с ним двое сопровождающих полковников. «Скоро майора Суслопарова усадили в вертолет?» На сержанта Ворончихина вызвали в офицерскую штабную палатку к самому генерал-полковнику Суслопарову. Разговор стоял с наедине. Генерал был настолько взбешен, что Алексей боялся дышать в полную силу. «Ты будешь, Ворончихин!» «Тот самый, так точно!» «Язык свой покусай, так что фамилию Суслопаров навсегда забыть, понял?» «Так точно!» «Если слухи пойдут в дисбате изгнаю. понял?» «Так точно!» Вертолет раскрутил поникшие лопасти на всю мощь взмыл на трыбач. «Это были не инопланетяне», — сказал Алексей. Голова у него сильно гудела еще несколько дней, хотелось полета, счастья. Вместо счастья Алексею предписали вернуться с очередным на транспортным судном на Большую Землю. В счастью ему предстоял долгий допрос нудного капитана-особиста. «Я никаких песен и плясок не видел, не слышал, и, упаси бог, чтобы чего пробовать. Я на гражданке, товарищ там крепче кефир ничего не пил. Я уж все рассказал товарищу генерал полковнику Суслопарову». Глядя прямо в глаза особисту, однотипно отвечал на все вопросы Алексей, держа в кармане «кукиш», Для твердости духа, хрен вы теперь меня, товарищи габисты, вернее, контрразведчики, проведете. Товарищ генерал-полковник остался моими ответами очень доволен, даже пообещал мне отпуск, потому что у майора Суслопарова, его племянника к моей службе, не было никаких претензий, только похвала и благодарность. Отпуск сержанту Ворончихину за командировку на рыбачьей не дали.